Глава 41 Не знаю, в какой момент все выходит из-под контроля. Отец маячит на горизонте, да и бывшая Лиза все изрядно портит, потому и без того взволнованная Вика начинает еще сильнее переживать. Благо, все идет как надо, и грант я все же получаю заслуженно. Как и ожидал, мой проект оказался лучше всех. Меня начинают все поздравлять. Я шел к этому годами. Однако в какой-то момент я теряю Вику и Суню из виду и, обойдя весь зал, понимая, что она просто ушла. Лебедева узяла и ушла с конференции, которая даже еще не закончилась, оставив меня в дураках. Посылаю домой Валентины, который звонит через час. И я просто охреневаю, когда узнаю, что Вика совсем уехала. Забрала ребенка и просто свалила из дома. Выхожу из этого здания злой, как черт. Я увиделся с отцом, и старые ширамы начали трещать встречал бывшую, которую уже думал вовек не увижу. И что хуже Вика. Она просто сбежала. Почему ты их не остановил? Виктория была расстроена. Что я мог сделать? Ты не брал трубку. Захожу домой. Тишина гробовая. В их комнате нет никого. Вика не отвечает на звонки долго. Слишком долго. Для того, чтобы я уже все нервы себе выкрас. Но после моего десятого звонка все же поднимаю трубку. «Алло?» Голос слабый и почему-то заставляет волноваться. «Где вы? Что случилось?» «Мы уехали, Егор Григорьевич». Снова по называет. «Да что с ней такое?» «Почему? Может, нормально объяснишь?» «Вы получили, что хотели, и я больше...» Почему-то ее голос срывается. «Я больше не могу играть в семью с вами. Это неправильно. И это было ошибкой» еще и ребенка в это втянуло стой подожди разве я отпускал вас я не была у вас в плену я просто работала на вас вика да в чем дело то ты из за лизы что ли не слушай ее она может нести что угодно нет не из за нее я отработала по контракту теперь нас ничто не связывает даже так ты серьезно да вполне а как же дом вещи «Ты же ни черта не взяла!» «Мне ничего не нужно от вас. И Соне тоже. Извините, мы бардак после себя оставили. Но я думаю, вы быстро наведете идеальный порядок и сделаете все, как было». В ее голосе какая-то вселенская обида. «А я все не понимаю, какого черта?» «Ты можешь сказать, что случилось? Все же было нормально». «Нет, Егор Григорьевич, мы с Соней не можем больше быть оберткой вашей идеальной жизни». — Соня-папа нужен настоящий, а не только на мероприятиях. А вам так будет лучше. — Да как так? — Одному. Мы видим, что сильно мешаем вам. Да и контракт закончился. Все нормально, правда. Слышу ее смех, но он нервный какой-то. — Ты только ради денег со мной была, да? Как только оплатил, сразу и удочки смотала. Ты как и все, Вика, как и все. Выпали, выжимая телефон. Всего колотит уже от злости В трубке тишина, а после я слышу короткое. Вам виднее. Она резко отключается, и я сажусь на диван. Вика такая же продажная, как и все. Я думал, что ошибся, но нет. Я перевел ей всю сумму сегодня. И она сразу же свалила. Сразу. В груди что-то колет. Не зря я не хотел жениться. Все женщины только кошелек мой видят и дальше постели дело не заходит. Вот только я думал, что Вика не такая, и снова ошибся. Кулаки сжимаются. И я снова открылся и напоролся на ножи. Снова. Отец говорил мне, что у меня не будет семьи. Вот тут он был прав. Да вот только я не понимал этого до последнего. Надеялся еще на что-то. И даже не понял, в какой момент этот контракт уже стал просто неважным. Мне Вика нравилась. И Соня. Мы за этот месяц как семья стали. И впервые за столько лет я ощутил себя вне офиса дома. Где есть теплая еда, где меня ждут и встречаются работы. Вот это только тоже, что ли, мираж был? Контракт, условия, не больше? Не знаю, знать не хочу. Черт возьми, Вика! Делаю себе кофе, от которого уже тошнит. Мне так нравилась еда, которую готовил Вика. И я не ел ее сначала только потому, что привыкать не хотел. Привыкать к хорошему не мог, так как жутко скучал по этому ощущению дома, которое она во мне возродила. Остаюсь один в окружении одних только игрушек Сони. Раньше они бесили меня, но теперь нет. Даже внимания не обращаю. Милые они, как и эта девочка, которую уже папой меня начала называть. А я кайфовал от этого каждый раз, представляя, что был бы, если бы я правда был ее отцом. Как бы это было здорово. Под вечер сам начинаю убираться, лишь бы занять себя чем-то. И, подойдя к столу, в гостиную вижу небольшой конверт, набитый деньгами. Внушительная сумма. Та, которую я Вике заплатил за этот спектакль. Она не взяла деньги, вернула все. И вот тут я уже ни черта не понимаю. Рядом лежит ее золотое кольцо обручальное. Вернула. Долго сижу один в этом огромном идеальном, но абсолютно пустом доме смотря на горящий камин. Наконец-то я остался один. Наконец-то никто не бегает, не кричит, не раскидывает игрушки и не ломает ничего. Вот только чего мне так тошно теперь?